Глава 20. Спорить я не стала. Смысла не видела. Что можно доказать упертому высокородному аристократу, уверенному в своей правоте? Правильно. Ничего. Он же считает, что все знает лучше всех, ну и действует таким же образом. Поэтому я лишь кивнула, показывая, что услышала его слова, дошла до своего места во главе стола, уселась в кресло и приступила к завтраку. Женихи последовали моему примеру. «Сейчас поедим и отправимся наверх. В одну из гостиных, ну или в бальный зал, если таковой найдем. Станем учить меня танцевать местные танцы». И я заранее сочувствовала ногам моих кавалеров. Сочувствовала, да. Не живодерка же, я в самом деле. Пусть замуж за них ни за кого я не собиралась. Но и сильно уж калечить их у меня планов не было. Но, видимо, придется все же покалечить. Пусть и не сильно. Развлекаться надо было». Убирать женихов тоже. Ну вот и займусь этим во время учебы. Оринуса, думаю, сразу пошлю подальше. Не потому, что он мне не нравится, но раз он видит во мне родственницу, то какая тут свадьба? Да и Орус точно не подойдет. Мы с ним разных размеров. А остальной троице тоже отговорки придумаю. Чуть позже. Пока же я ела сладкую кашу, сырники и хлеб с сыром, запивала все это кисло-сладким компотом и гнала от себя мысли о Леонарде. Последние сутки он вел себя, как избалованная дамочка, у которой часто меняется настроение. То буду женихом, то не буду женихом. Странный, и я таких не любила. И надеялась, что он все же откажется от меня сам, а то придется выслушивать очередные гадости о себе и его чувствах ко мне, которых нет. Угу. Завтрак наконец-то закончился. Я поднялась из-за стола, удовлетворенно улыбнулась и приготовилась развлекаться за чужой счет. Предупреждаю сразу, танцевать я практически не умею, сообщила я женихам. Там, откуда я прибыла, все, что мне было доступно, это легкие местные танцы. Поэтому берегите ноги Найры. На меня посмотрели, как на палача, но промолчали все пятеро. Небывалое дело, ни у кого из женихов не нашлось возражений. Неужели моя проснувшаяся магия на них так подействовала? Танцевальный зал, просторная светлая комната – Нашелся на втором этаже неподалеку от моей спальни. При желании в нем можно было уместить два обеденных зала. Никакой мебели. Только занавески на окнах и магические шары под потолком. Идеальное место для развлечений даже в большой компании. Началась учеба с голограммы. Алан Терель взмахнул рукой. И перед нами появилась призрачная парочка, танцевавшая что-то среднее между танго и вальсом. Мудреные движения, которые они выполняли, точно не были мне доступны, и я не применула сообщить об этом. «Очень сложно», – покачала я головой. Уверена, что ничего из этого не смогу повторить. На лицах женихов проступили страх пополам с обреченностью. «Да-да, Найры, вашим ногам сегодня придется несладко! «Это самый простой танец. ростом, ваша светлость», – подал голос Норгар. «Вы уверены, что вам следует учиться танцевать?» если вы не сможете ничего повторить. Вы предлагаете какое-нибудь другое времяпрепровождение?» Уточнила я. «Как мне выбирать жениха, если мы встречаемся на несколько минут за столом, а потом сидим по комнатам?» «С тобой посидишь», – прочитала я в глазах норгера. Остальные были с ним солидарны, но выражали свою поддержку молча взглядами. Пример взбунтовавшегося Леонардо был еще свеж в их памяти. Никому не хотелось быть обожженным и потому мы все же стали учить меня танцевать. Первым добровольцем оказался Норгор. Он с мученическим видом стал со мной в пару и начал показывать движение. Танцевального опыта у меня, считай, не было. Но нельзя же считать опытом 3-4 хоровода в детском саду и несколько танцев, а лед двигаюсь, как хочу, не попадая в такт, на школьной дискотеке в 10-12 лет. Но я все же продержалась где-то полминуты, прежде чем наступила на ногу Норгару первый раз. «Ой, простите». Совершенно искренне покаялась я. Норгар не ответил. Не поморщился, правда, но и не ответил. Просто продолжал вести меня по паркету все с тем же мученическим видом. И сдался после трех-четырех минут танца. К тому времени его ноги были оттоплены примерно полностью. Следующим моим партнером был Алантариэль. Ему я кое-что уже умевший, Не отдавливала ноги почти минуту. Но издался он быстрее Норгора. Хватило всего трижды наступить ему на одну и ту же ногу. Оба страдальца похромали к выходу из зала лечить свои ноги. А со мной в пару встал Оринус.